Глава 39. Москва. Четверг. 2050 Она сидела в кафе, откуда хорошо виден полицейский участок. Вероятность, что ее кто-то опознает, невелика, так как известно, если хочешь спрятать, спрячь это на виду у всех. Время утекало, а у нее пока не было результатов, которые можно преподнести мастеру бездны. С самого утра Альбина следила за Саблиным, когда сыщик ездил к Виджетунгу, потом в больницу и индийский центр. Он что-то выяснял, разнюхивал, иначе бы так не суетился. Но у нее было терпение. Седьмая умела ждать. Рано или поздно слежка даст свои результаты. Она узнает, что происходит, и порадует мастера бездны.